Ольга Олие. Ошибка богов. Разбудить чувство. Глава 1. После выписки из лазарета прошёл месяц, но на душе оставался неприятный осадок. Как так можно? Я не понимала. Неужели положение при дворе, немыслимые амбиции и собственное благополучие дороже человеческой жизни и свободы? Вспоминала поведение ректора но не могла представить его хладнокровным убийцей. А ведь мне грозила именно такая участь, когда бы стала не нужна. Ещё большее недоумение вызывал выбор. В академии полно девушек, которых и травить не пришлось бы, они хоть на край света побежали бы за гротхом, но ему понадобилась я. Теперь приходится делать всё, чтобы избавиться от мыслей о мужчине, увы, не моей мечты. Всю жизнь считала себя умной, независимой и не падкой на романтику. Как вообще попалась на крючок? Или Гротх с самого начала проводил на мне эксперименты с зельями и запахами. Как же гадко. Надо срочно выбросить из головы всё произошедшее, заняться учёбой и стать лучше во всём. За одно и рты заткнуть, особо говорливым. После ареста ректора Академия гудела, никто точно не знал, что произошло. Слухи ходили один страшнее другого. Девчонки пересказывали их, смеясь, но мне было не до смеха, я готова была собственными руками придушить Гротха. Наивно полагала, что это и есть та самая первая любовь, а оказалась всего лишь обманка, вызванная сильнейшим чёрным заклятием. «Илли, как ты себя чувствуешь? Скоро бал!» Напомнила Рейера, стоило мне выйти из лазарета. Из-за слабости и головокружения вряд ли смогу провести весь вечер на ногах. Я слишком плохо себя чувствовала, чтобы веселиться, да и мысли нехорошие одолевали. Подруга тоже хотела отказаться, но я едва ли не пинками заставила её пойти. Королём академии ожидаемо стал Ксьер, королевой студентка с его курса. Девушка надеялась, что таким образом сможет заорканить юношу, но он, станцевав с ней положенный по регламенту танец, на все остальные приглашал или Рейеру, или Галину. тоже явившейся на праздник. Я отдала нашей некромантке свой наряд, чему она радовалась как ребёнок. В общем, бал прошёл мимо меня, но я особо не расстраивалась, ведь скоро будет весеннее гуляние. К этому времени точно акклимаюсь, главное, чтобы ничего не случилось. Втянулась в учёбу. По вечерам мы с Ксеером пропадали на дальнем полигоне, доводили до ума наше второе изобретение. Я запатентовала его на двоих, ведь друг столько сил и уменья вложил. С одной идеей я бы далеко не уехала. Полторы недели назад у нас случился весьма бурный диалог. Наши стрелы будем демонстрировать перед комиссией вместе, произнесла как бы между прочим, но юноша застыл. Ты что, удумала? Это твоя идея, твои наработки. Я только добровольный помощник. Не только. Без тебя всё так и осталось бы на уровне идеи, возразила с ужасом понимая, что даже разозлиться толком не получается. Или лёгкое раздражение, чувство, как отрезало. Илька, пойми, мне это ни к чему, а тебе патенты пригодятся, не отступал Ксер, осознав, что у прямца не переспорить, бросил и, как мне казалось, равнодушно: "В общем, выбирай, или вместе, или никак. Я не в том состоянии, чтобы спорить с тобой, поэтому пусть будет небольшой шантаж". Не сдержала улыбки, заметив, как вытягивается лицо парня. "Ты сейчас пошутила?" Осторожно уточнил. Потом до него дошло ещё кое-что. Постой, что значит в том состоянии? Что с ним не так? Тебе плохо? Почему молчала? Забеспокоился юноша. Я уже и не рада была, что произнесла те слова, но готова сказать правду. В конце концов, друзья на то и нужны, чтобы ничего от них не скрывать. С моим состоянием всё отлично, не считая того, что я лишилась чувств и эмоций. Нет той яркости, которая была раньше. Вместо злости — лёгкое раздражение. Вместо удовольствия и искренней радости — толика удовлетворённости и ничего больше. Меня пугает, что чувствую себя равнодушной и бездушной. Не только пугает, но и заставляет держаться подальше от многих. «Это ты у нас привычный ледяной принц, а мне приходится привыкать», — пояснила и опустила голову. Хуже всего другое. Мир перед глазами постепенно теряет краски, словно кто-то стирает их ластиком или размывает водой. Остаются чёрно-белые тона с редким вкраплением бледных мазков других цветов. Иногда мне страшно. Вдруг в одно утро проснусь и увижу одну серость или черноту. «Мы не допустим этого, Иль. Всё будет хорошо. Попробую узнать, что с тобой происходит», — пообещал друг. «Надеюсь, это временное явление. Состояние пока не важное, вот и с эмоциями проблемы. Восстановлюсь, и всё придёт в норму». На миг повисло молчание. Ксиер переваривал мои слова, потом улыбнулся и схватил меня за руку. Закрой глаза, сейчас будет сюрприз. Я знаю, как тебе помочь. Меня не забыли? Земливаляжно поднялась Айша. Всё это время она вполне успешно сливалась с окружающим пространством, наблюдала и присматривала. Как можно забыть такую красавицу? Парень отвёл поклон моему зверю и открыл портал. Пантера оскалилась и прыгнула мне на плечи. Аллистец. "Но очаровательны и милы", буркнула она, устраиваясь поудобней. Ксиер услышал, улыбнулся. "Э, а разве нас пропустят? Мы же не можем покидать территорию академии", забеспокоилась, но тут же стало всё равно. Странный перепад чувств только мелькнуло и пропало. "Пропустят". Это расширенное пространство в подпространстве Фактически мы не покидаем территорию, так как место, куда я хочу тебя пригласить, ни к чему не относится. Не понимала, зачем это надо, но вопросов задавать не стала. Смело шагнула в открытый портал и застыла. Мы оказались на заснеженном равнине, но холода не ощущалось. Не вдалеке виднелись горы, шапки которых, казалось, подпирали облака. Снег искрился, будто под ногами рассыпали серебро. Где мы? В груди потеплело, словно я медленно оттаивала изнутри. Но настолько медленно, что восторг проявлялся короткими вспышками. Необычное и признаться, не очень приятное ощущение. Вот я готова радоваться как ребёнок, а в следующее мгновение накатывает равнодушие, и всё повторяется снова. Склонилась и зачерпнула горсть снега, подбросила в воздух, Он метнулся ввысь, потом плавно опустился на землю, кружась и искрясь. Нравится? спросил друг, всматриваясь в моё лицо. Да, но временами не стало скрывать. Потом поделилась маленьким достижением. Вроде начинаю оттаивать, жаль очень медленно, поспешила добавить. В груди всё больше тяжелело, сама не верила, что у меня получится. Главное, начало положено, оптимистично заметил Ксиер. Идём, а ты не все сюрпризы Мы двинулись по снежному насту. Прошли шагов 10, окружающее пространство изменилось будто поплыло. Снег исчез, землю покрывала зелёная трава, растущая между высокими пальмами, а перед нами раскинулось море. На пару мгновений меня затопил истинный восторг. Я захлопала в ладоши и бросилась к воде. Не успела подбежать, как меня словно переключили в другой режим. Ну, море, пальмы, да, красиво. не показывая своего состояния, по привычке растягивала губы в улыбке, снова стала холодной и равнодушной, но не хотелось портить настроение другу. Юноша тихо проговорил, «Когда я устаю от всего и ото всех, прихожу в это волшебное место. Оно помогает, утешает, дарит уверенность. Мне кажется, и тебе поможет. Ты сможешь сбегать сюда в любое время, когда станет совсем не в моготу». Спасибо. От души поблагодарила, глядя в глаза парня. Я завидовала его способности переключаться по собственному желанию. С друзьями он вёл себя роскошно, был весёлым, а для других оставался недостижимой мечтой, ледышкой, которую я встретила в первый день зачисления. Он вызывал мороз по коже, заставлял внутренности леденеть. Мне тут понравилось. Да и магии в этом месте много. Илья, я уверена, оно тебе поможет. Высказала своё мнение Айша. Она свесилась с плеч и заглянула мне в глаза, после чего тихо, чтобы услышала только я, с сожалением прошептала. «Ели не поможет». «А сейчас пора возвращаться. Нас наверняка уже потеряли». С лёгкой грустью вздохнул друг. Как в воду глядел. Возле полигона уже бегали Рейера, Лефи, Галина и парочка некромантов. «Стоило нам выйти из портала, как все дружно бросились к нам с обеспокоенными лицами. И что такого могло произойти, из-за чего они сами не свои?» «Илька, вы где были? Мы уже волноваться начали, думали, до вас демон добрался!» — выкрикнула Галина, теребя рука в пиджака. «Какой демон? Причем здесь он?» — напряг Сиксьер. «Откуда бы ему взяться в нашем мире?» Савразар. Никто не знает, как ему удалось покинуть нижний мир, но с завтрашнего дня он наш ректор, тоном заговорщика поведала подруга. Мои глаза округлились. Да ладно? Высший генерал демонических легионов ректора академии? Серьёзно? воскликнула я в неверии. Этим существам нет хода в наш мир, или я о чём-то не знаю? Думаю, скоро мы все много чего узнаем. Он вызвал нас, как только появился в Академии. Но мы не могли тебя найти. Надо торопиться, — прошептала Галина. Что-то мне не по себе. Чувствую, он тут из-за нас. Тебя тоже вырвали с занятий? — спросила у некромантки, вспомнив, что сейчас у нее факультатив по диминологии. Ну да. Представляешь, магистр Хора рассказывает о призыве демона в защите и правилам договора. И тут является этот тип во всей своей красе. Естественно, все сразу подумали, что это я его нечаянно призвала. Ты же помнишь, как бывает, когда читаешь заклинание вслух. Девушка опустила голову, я кивнула. А потом выяснилось, что рогатый прибыл занять освободившееся кресло ректора. У всех шок. Представляю, протянула и глянула на окна кабинета главы академии. За шторами мелькнул силуэт. Чувствую, отыграется он на нас за то посещение нижнего мира. Ведь нам удалось его обездвижить, тяжко вздохнула Райера. Признаться, нечто подобное предполагала и я, но пока рано строить догадки и накручивать себя. Сначала нужно всё разузнать. Пришлось идти. Лефи и Ксьер отправились с нами в качестве группы поддержки. Они, к романты сопровождавшие подругу, сегодня казались на удивление тихими. Интересно, это их демон так напугал? Помнится, в той кафешке они неплохо орудовали мечами, как и мы. Тогда что на них сейчас нашло? И тут меня осенило. Савр, скажи-ка, пожалуйста, чья была идея провести ритуал вызова и как давно вы это провернули? Что называется, ткнуло пальцем в небо и попало. Ещё месяц назад. Но подумали, не получилось, потому что ритуал никого не вызвал, ответил парень, виновато глянув на Галину. Та подбоченелась. Эти редиски перепутали координаты и вызвали демона, как я предполагаю, прямо во дворец. Не знаю, где Савразар был всё это время, но сегодня он прибыл в академию, сообщив всем, что император назначил его на должность ректора. На одном дыхании выпали некромантка. "Кто такие редиски?" заинтересовался Лефи. Все прыснули. Я, не удержавшись, спросила: "Это всё, что тебя заинтересовало из речи Гали?" "Так остальное я понял. А кто такие редиски? Нет. Это что-то ругательное?" допытывался парень. Я едва не выдала себя, собираясь рассказать, кто это, но Галина опередила. Нехороший человек. Это наш жаргон такой. Не называть же мне друзей идиотами, а "редиска" более ласковое обращение. Я едва не расхохоталась. Надо же выкрутилась. Но зато моя тайна осталась при мне. Хотя сейчас волновало другое. Притормозив, строго глянула на парней. Если лефе всё понятно, то мне не совсем «Скажите-ка, горе-вызыватели, как можно было не заметить, что ритуал призыва сработал? Вы же должны были ощутить отклик портала, сила показала бы. Но вы ничего не заметили, как это возможно?» «Илька, ты не поверишь, но мы уже рогатый знает, сколько времени пытаемся осмыслить данный факт, и ничего не получается. Не было отклика, понимаешь? Не было. Потому мы и решили, что не сработало, и мы что-то не так сделали». Но ведь по-другому он тут не мог оказаться, уточнил Савр. Хм, он же высший. Как вообще умудрился попасть в круг призыва? Ксиер задумчиво обвёл всех потливым взглядом, но ответа никто из нас не знал. Думаю об этом лучше у него самого спросить, хохотнул Лефи. Угу. Так он и стал перед тобой распинаться, хихиднула его сестра. Идёмте уже, всё равно не отвертется, так хоть быстрее узнаем, чего от нас хотят. Спорить никто не стал, посчитав решение справедливым. Когда мы дошли до кабинета ректора, на меня совсем не кстати нахлынули воспоминания. Отгоняя их, осмотрелась. В приемной появилась секретарь. Длинноногая, грудастая, этакая модель с обложки эротического журнала. Интересно, у нее хоть капля мозгов есть? Нас, казалось, не ждали. «Кто такие? Зачем пожаловали?» — рявкнула красотка. «Я едва не подскочила, вот это да!» Командирский голос ничуть не соответствовал внешности. Наверняка её сюда посадили, чтобы отваживала пытающихся заявиться без вызова, хотя кому в здравом уме это может понадобиться, представить не могла. Нас вызывали. Рейера вышла вперёд. Но если мы не нужны, можем и идти. Стоять, рявкнула секретарь, заметив, что мы дружно развернулись к двери. Нажав на кристалл, спокойно спросила: "Лорд Савразар, студентов вызывали?" Я их уже минут 40 жду. Дисциплина тут хромает, надо будет разобраться, раздражённо отозвался демон. Дверь распахнулась, приглашая нас внутрь. Девушка ихидно ухмыльнулась, сделав широкий гостеприимный жест. Лефев в долгу не остался, отвесил шутовской поклон, заставив даму недовольно поджать губы. Мы вошли. Рогатый сидел в кресле за столом, сверля нас недовольным взглядом. "Явились. И почему так долго?" Мы были на дальнем полигоне, проводили испытания, холодно отчитался Ксеер. Как только нас позвали, сразу к вам отправились, добавила я. И порадовалась, что чувства притуплены. В нормальном состоянии заикалась бад от страха. Хорошо быть смелыми на пьяную голову, а сейчас мы трезвые и напуганные. Демон не простит оскорбления, я об этом предупреждала ещё в нижнем мире. Ладно, на первый раз прощаю, снисходительно бросил мужчина. Его взгляд прошёлся по каждому из нас, немного задержался на некромантах. На лице новоявленного ректора появился оскал, улыбкой подобную гримасу назвать сложно. Что ж, дамы и господа, хорошие, обсудим наше дальнейшее сотрудничество, так как здесь я по вашей милости. Мы не планировали вызывать именно вас, даже не знаем, как получилось, поторапился покаяться Савр. Гарректор, скривившись, махнул рукой: "Я же рискнула узнать то, что не давало мне покоя". "А как вы, ши-демон, генерал легионов, вообще оказался в зоне призыва?" Открыто смотрела на старого знакомого, потому и заметила тень набежавшую на лицо. "Хороший вопрос, правильный", процедил он поджав губы и хлопнул ладонью по столу так, что многие из нас подскочили. "По вашей милости я перестал быть генералом, как только в питейную пожаловал". Князь заметил мое состояние, а генерал, не справившийся с магами-недоучками, еще и первокурсниками, не имеет права занимать свою должность. Так и попал в круг призываемых. Моих спутников постигла та же участь, и я заранее вам сочувствую, если кто-то призовет их в этот мир. Это я такой добрый, что не стану сразу карать. Сперва помучаю и получу максимум удовольствия. «Как вы нас успокоили!» И хитство из меня так рвалось. Знала, что нарываюсь, но слова мужчины вызвали неприятие. Смотрела на демона и не понимала причины его откровенности. Зачем он нам все это разжевывает? Мог бы просто сказать, не ваше дело, и было бы в своем праве. В следующее мгновение получила ответ на свой вопрос. «Открыто наказать вас я не могу. Вы защищались. Но результат вашей выходки я раскрыл вам не просто так». С этой минуты вы на год становитесь моими личными, скажем так, помощниками. Отказ не принимается. Будете делать всё, что я скажу. А планы у меня грандиозные. Раз уж повезло не оказаться с арабским мошенником. Как-то одно с другим не вяжется, вырвалось у меня. Причём тут арабский ошейник и наша так называемая помощь? По сути, студенты спасли вас своим вызовом. Умная да? А из-за кого я вообще попал в такую ситуацию? недовольно рыкнул рогатый. Из-за себя самого? Не зачем было трогать нас в той питейной. Мы бы напились и спокойно покинули заведение, но нет. Вам же нужны были души для продажи. Вот и поплатились. обвиняюще ткнула в него пальцем. От возмущения саврозар едва не закипел. Людям вообще нечего делать в нижнем мире, тем более демонологам и некромантам. Про светлых магов вообще молчу. Ты знаешь, как они на нас действуют? Как наркотик. Естественно, мы не могли пройти мимо. Уже более спокойно просветили нас. И вину за собственную глупость вы решили переложить на студентов. Весьма остроумно. Ничего не скажешь. А главное, так по-взрослому, по-мужски. Сарказм расцветал буйным цветом. И чего же ваша душенька желает? Ждете помощи по завоеванию мира? «Спешу разочаровать, не получится, мы всего лишь первокурсники». «Да сдался мне этот мир! Контракт на пять лет, потом я полностью свободен. А уж чем займусь, со временем решу. От вас же потребуется всего лишь помощь в адаптации. Я семьсот лет не был в этом мире. Все как-то больше на земле или на горшаре. Там магии нет, зато технологии такие, что скучать не приходится. А уж сколько душ можно забрать, не счесть. Впрочем, я отвлекся. Значит, так». Обратился он ко мне. «С тебя? Процент? За патенты?» «Лорд-ректор, а губа не треснет?» «Хорошо быть смелой, когда практически ничего не чувствуешь». «Ты как со мной разговариваешь? Хочешь вылететь из Академии за хамство?» Грозный тон резко перешел в излишне ласковый. «Что ж, это легко устроить. Не получится. Никто студентку Дорге отчислять не станет. Голосом друга можно было океан заморозить». Такой эликсир настораживал и заставлял держаться подальше. А ты кто такой? С чего начал, было демон, но тут же умолк. Не успела сообразить, что происходит, как новоявленный ректор недовольно рыкнул, хлопнул по столу и категорично заявил: "Пошли вон, вы меня утомили". Да, обходительность на грани фантастики, буркнула себе под нос, но мой взгляд то и дело возвращался к Сиеру. В приёмной степенно попрощались с секретарём и вышли из кабинета. Но лишь оказавшись на свежем воздухе, я резко повернулась к другу и, не сводя с него пытливого взгляда, потребовала ответа. И что такого ты ему сказал, что он забыл о правилах приличия? Парень широко улыбнулся. Я молчал, ты же сама видела. Да ладно тебе, влезла Галина. Мы все прекрасно поняли, что ты ему мысленно что-то сказал. Почему бы и нас не просветить? Кстати, ты никогда не говорил, что обладаешь ментальной магией. Пока не могу сказать правду, но позже вы обязательно обо всём узнаете, честное слово, пообещал парень. А что касается ментальной магии, так ей почти все вы обладаете, только не развиваете свои таланты, как следовало бы. Считать мысли? Нет уж увольте, слышать всякую похабщину и не иметь возможность нормально ответить? Возмущённо выдохнула Галина. «Вообще-то, ментальная магия — это не только прочтение мыслей. Это возможность внушить кому-то другому свои желания, донести информацию, не предназначенную для чужих ушей, пусть даже это родные и близкие, узнать намерения противника, — начал перечислять возможности ледяной принц. В твоих устах это и правда звучит заманчиво, — признали друзья. Наверняка каждый решил заняться развитием ментальной магии, а я даже заинтересоваться толком не смогла». Дни текли размеренно и плодотворно. Я училась, постигала азы наук, демон нас больше не трогал. Если и встречались, то он только недовольно косился, но ни слова не говорил и не требовал никакой помощи. Такое поведение настораживало. Я в любую минуту ожидала подвоха, а ничего не происходило. Потом пришлось выбросить всё из головы. В академию прибывала комиссия по патентам. Я все-таки уговорила Ксьера на оформление совместного проекта, и уже через неделю нам предстояло показать новые изобретения. «Что там с пари? Наверняка все учли свои ошибки?» — спросила друзей, когда мы в очередной раз доводили эксперимент до ума. На дальний полигон отправились пятером. Рейера с братом, мы с напарником и Галина. Некромантка выглядела задумчивой. «Как неудивительно, но нет. Многие поставили против тебя!» — хмыкнул Лефи. «Что весьма странно». Действительно странно, согласилась, не понимая, что мы упустили. Илька, а где твои расчёты? опустив голову, спросила Ина Мирянко. Я напреглась. Что она натворила, откуда этот виноватый вид? Но тут же отогнала неприятные мысли. Понятия не имею. Мы давно ими не пользуемся, всё доделываем на месте, а записи ведёт Ксьер. Глянула на парня, тот кивнул. В первое время я ещё вносила какие-то заметки, а потом забыла о них. А с чего вдруг ты спросила? Мы столпились вокруг девушки, она снова в волнении теребила рукав пиджачка. Создавалось ощущение, что она чего-то боится. Осталось понять, что же с ней такое. Не то тут никомандский характер, чтобы волноваться из-за пустяков. Тут нечто посерьёзнее. А если учесть, что многие поставили против меня, картинка вырисовывается безрадостная. Галь, если ты что-то знаешь, говори не тяни, попросила Раера. Когда Галина подняла голову, В её глазах застыли слёзы. «Я не виновата. Она сказала, что у неё сюрприз. Я и провела. А она...» Из сбивчивой речи решительно ничего нельзя было понять. Приобняв девушку за плечи, погладила по спине, стараясь успокоить. «Кажется, я подозреваю, что случилось. Но необходимо прояснить до конца, кто такая она, что за сюрприз и каким боком здесь сама некромантка». Успокойся и расскажи толком. Тебя никто ни в чём не обвиняет. Да и не было в моей тетради правильной формулы, записи с ошибками. Мы с Ксером, как и говорила, дорабатывали задумку и исправляли недостатки на месте. Изначально в голове была такая мешанина, что напарник только за голову хватался, когда я идею записала. Но если за моими тетрадями кто-то охотился, мы должны знать, к чему готовиться. Старалась говорить спокойно, давая возможность Галине избавиться от чувства вины. Правда? И столько надежды было в её глазах, что я не задумываясь кивнула. Та всхлипнула в последний раз и рассказала, как всё происходило. Где-то недели 3 назад, когда шла к вам, меня остановила одна из девчонок. В её руках был конверт. Она попросила провести её к вам в комнату, чтобы оставить послание, сообщила, что это большой сюрприз, который вас порадует. Говорила так искренне, что я не усомнилась. Сначала предложила самой передать конверт, та отказалась, сказала, что чужим его в руки лучше не брать. «Вас в комнате не оказалось, а девчонке вдруг стало плохо. Пока я бегала за водой, она исчезла. Конверта тоже не увидела. Мне стало стыдно, хотела сразу вам рассказать. Но меня отвлекли, и я забыла. А сейчас, когда вы заговорили о ставках, вспомнила тот случай. Вдруг все-таки это вам навредит?» «Тебя только ставки подтолкнули к откровению!» Лефи, прищурившись, смотрел на подругу. «Не только!» «Сегодня заметила у одного из студентов тетрадь и Леониты. Они у нее запоминающиеся, с фензелями на обложке. Сразу вспомнила ту девицу. А когда ты сказала о паре, сложила два и два, картинка и проявилась. Так вот, почему больше половины поставили против Ильки», — выдохнула Райера. «Галь, а ты на кого поставила?» «Глупый вопрос, я друзей не предаю», — буркнула некромантка с обидой. Райера открыла рот, собирая что-то сказать, но замолчала. Да, я бы тоже съязвила, друзей не предаю, просто иногда подставляю. Но слух не произнесла, прекрасно понимая, она не со зла. Галь, а ты помнишь студентку, которая приходила в нашу комнату? Ведь по девчонке можно узнать, кто нацелился на наше творение. Увы, до этого момента казалось, что я не только её помню, но и знаю, а сейчас пытаюсь и словно пелена перед глазами. Удивлённо хлопая глазами, ответила и Мирянко. Отвод глаз. Сознанием дела пояснил Лефи. Гали совсем сникла. Но её вместе любой бы опешил от напора, с которым пёрли на пролом, чтобы добраться до тетради. Верившая в чужое благородство, у неё и мысли не возникло об отставе. А знаете, мне даже интересно, что из этого получится, оскалился Ксьер. Уверен, на твоё изобретение найдутся ещё претенденты. Не на моё, а на наше. И меня волнует только то, смогут ли они довести до ума наш эксперимент. В прошлый раз многие прониклись опытом Горитора, Сейчас наверняка проверят, что собираются продемонстрировать. Я задумалась. Интересно. А где они тренируются? Все полигоны свободны. Не в комнате же опасный эксперимент проводят. Мне тоже интересно. Но уже поздно что-то менять или отказываться от заявки. Через 3 дня узнаем, и кто украл тетрадь, и что из этого вышло, заметил напарник, залихватски подмигнув. Вряд ли кто-то ещё способен повторить идею, за которую взялись вы. Даже если повезёт воплотить в реальность вашу задумку, всё равно заклинание получится другим, подбодрила Раера. В оставшиеся дни я присматривалась к студентам, стараясь вычислить варишку. Но все вели себя как обычно, ни словом, ни взглядом не показывая своей осведомлённости. Меня не пытались задеть или съизвить. Вор не желал появляться раньше времени. Усыпляли бдительность, похоже на то, В выходной, когда должна была прибыть комиссия, на завтраке царило оживление. Диташа, с которой мы стали неплохо общаться, улыбнулась и спросила: "Скоро на арену, готова? Конечно, изобретение успешно прошло испытание, волноваться не о чем". На плечах наприглась Айша. Она в последнее время мало разговаривала, всё больше наблюдала, будто ожидая неприятностей. Всегда могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Миролюбиво отозвался Лойхин. Но ты с ними справишься. Естественно, любые препятствия только стимулируют волю к победе. Удачи, Илианита, не подведи, я оставил на тебя, широко улыбнулся Лигаш. Этот весельчак успел разбить немало женских сердец. Он как лёгкий ветерок прилетал, кружился и упархивал искать другое место. Они с Лефи чем-то похожи, но мой друг больше напоминал торнадо, стремительно обрушивался, хватал всё, что приглянется и был таков. Уверена, многие брошенные им поклонницы даже сообразить ничего не успевали, а потом мучились вопросом: было что-нибудь или им привиделось. Лигаш, видимо, пытался подражать второкурснику, но выходило у него совсем по-другому. "Постараюсь", бросила с усмешкой, ощутив, как накалилась атмосфера за столом. На нас смотрели по-разному. Кто-то со злорадством, некоторые с сочувствием, но нашлись и такие, кто искренне желал удачи. Уже собираясь уходить, окинула взглядом однокурсников. Кто-то ещё ставил на меня? В ответ тишина. Ребята виновато опустили головы. А до меня дошло. Они прекрасно знали, кто варишка и поставили на него. Что ж, скоро и я узнаю. На миг даже интересно стало, смогут ли наши заклинания повторить и что из этого выйдет. К арене подошли впятером. Потом Раера, Лефи и Галина заняли свои места на трибунах, а мы с Ксером остались. Он взял меня за руку, ободряюще сжал пальцы. Я усмехнулась и прошептала: "В такие моменты, как сейчас, даже радость, что чувства атрофированы. Ни волнения, ни беспокойства, ни злости, только холодный расчёт. Ясная голова и трезвый ум. Что и требуется для успешного выполнения задуманного. У нас всё получится. В крайнем случае у меня есть идея. Ты говорила заморозила и обездвижила демона?" В напарнике проснулся азарт. Я кивнула. Тогда я знаю, как мы докажем своё авторство, если возникнет спорная ситуация. Признаться, подобная мысль мне приходила в голову, но я её откинула, думая, что совразар не согласится. Подтверждение означало признание собственной слабости, а новый ректор не может себе её позволить. Интересно, как Ледышка намерена его убедить? Комиссия в том же составе, что и в прошлый раз, вышла из портала. В императорской ложе появился его величество с супругой, их сопровождал савразар. Монарх обвёл всех взглядом и начал свою речь. Приветствую студентов, магистров и гостей академии. Сегодня мы снова собрались, чтобы увидеть нечто необычное. Вот только заявку на одно и то же изобретение подали двое. Я предлагаю тянуть жребий, кто станет демонстрировать его первым. Прошу заявителей пройти на арену. Мы с Ксером направились к столу, возле которого возник маленький мужичок с небольшим непроницаемым шаром, а с противоположной стороны навстречу двинулись Лойхин и Диташа. Едва не выругалась, такой подлости от них не ожидала. Что ж, зато теперь многое понятно. Студенты были в курсе, кто вор, но ни намёком не показали этого. Интересно, они вообще знали, что на работке у нас украли, или посчитали это их задумкой. Впрочем, печальный опыт у нас уже имелся, и второй переживём. Я глянула на Демона, тот о чём-то размышлял. Жребии тянули молча. Я ни разу больше не посмотрела в сторону варешек. Даже порадовалась, когда им выпало первыми пройти испытание. Мы с Ксером вышли за ограждение, превратившись в сторонних наблюдателей. Как и в прошлый раз, император создал фантомов. И первая же атака показала, насколько безответственно подошли к делу однокурсники. Да, общие расчеты стрелы с огнем они нашли, но довести их до ума не хватило или мозгов, или усидчивости, потому и полученный результат удручал. Они попросту сплели одновременно два заклинания, так что огонь вырывался не из наконечника, а словно обволакивал саму стрелу. Получалось огненно-ледяное оружие. — Как примитивно! — скривился напарник. Они просто позорят нашу идею. Неужели не могли нормально доработать? Всего-то и надо было больше времени провести в библиотеке. Да ладно тебе, пусть ребятки развлекаются. Великодушно разрешила, глядя на нелепые потуги парочки победить фантомов. Я-то знаю, насколько они сильны, а эти двое и представлений не имели, на что подписались. За что и поплатились. Двое призрачных воинов напали одновременно, а третий выпустил волну чистой магии. Правда Деташа всё же успела зацепить его, но стрела прошла сквозь фантом, не причинив вреда. Эти редиски даже расчёты счета не провели. И как собрались патент получать? Минут через 10 всё закончилось. Фантомы победили. Парочку варишек знатно потрепало, они были вынуждены с дацей покинуть арену. Прежде чем позвать нас, встал уже знакомый нам глава аттестационной комиссии. Что ж, первую пару мы увидели. Не скажу, что я впечатлён, но любое изобретение имеет место быть. Посмотрим, что нам покажут вторая пара. Прошу. Он махнул рукой, мы вышли в центр арены. И начался танец. Его величество учёл прошлые ошибки. Щиты на фантомах оказались не в пример прочнее. Но мы и с ними прекрасно справлялись, потому что предполагали подобный эффект. Наш монарх никогда не был идиотом, и если один раз я смогла одолеть его фантомов, Но теперь он решил выиграть за счёт защиты. Первые две стрелы мы выпустили одновременно. Воины не ожидали подвоха, прикрывшись отражающими щитами. Но вырвавшийся из наконечника огонь мгновенно прошёл сквозь них, сжигая защиту и давая возможность ледяной стреле пронзить тело. Порадовало, что заморозька действовала не только на демонов. На пару секунд она обездвиживала и наших призрачных партнёров по бою. Первых двух мы вырубили одновременно. В третьего угадили сразу две стрелы. Этого времени хватило, чтобы добить врага. Три хлопка, а у нас всего половина резерва использована. Всё же вдвоём намного легче справляться с сильными противниками. Да и они не ожидали опасности, увидев обычную ледяную стрелу и предположить не могли, что из неё вырвется огонь. Несколько секунд стояла тишина, а потом Весь поток некромантов и демонологов во главе с моими родными и друзьями подскочили, и шквал овации оглушил. Я улыбалась. На миг меня охватила безудержная радость, даже бросилась к напарнику обниматься. Но меня выключили без предупреждения, и я отстранилась, вздохнув. «Прошу тишины!» — слово взял ректор. На трибунах мгновенно повисло безмолвие. Савразар смотрел на меня. Студентка Дорги, я нисколько не сомневался в вашей победе, памятуя, что вы устроили в нижнем мире. Если бы первая пара и смогла в точности воссоздать ваше изобретение, которое я испытал на себе больше месяца назад, мне пришлось бы вмешаться. Но я рад, что победила справедливость. Остальным хочу сказать: в следующий раз те, кто опустится до такой подлости, как воровство, будут с позором исключены из академии. Если предыдущий ректор закрывал глаза на вопиющую несправедливость, я молчать не стану. У меня всё. Мы с Ксиером переглянулись. Что на него нашло? Тот, собирался использовать нас, а теперь заступается, не похоже на демона. Его натура сама по себе располагает к разного рода подставам, а Савразар решил поиграть в благородство? Но в его искренности я не сомневалась. Осталось понять, что на него повлияло или кто? бросила задумчивый взгляд на напарника. Тот впервые улыбался при таком скоплении народа. Девушки готовы были в обморок падать, и я была с ними солидарна. Такая улыбка кого хочешь до инфаркта доведёт. Хорошо я к ней уже привыкла. Да и в нынешнем нашем состоянии на меня ничего не действовало. Снова поднялся магистр из комиссии. На лице улыбка, в глазах огонь. Я видела, он под сильным впечатлением, чем и поторопился поделиться со всеми присутствующими. Вторая пара, признаться, меня потрясла. Чётко слаженные движения, скорость и быстрота реакции в совокупности с необычным заклинанием принесли им победу и готовый патент. Я нисколько в вас не сомневался. К тому же, вынужден откровенно сказать, что я знал, чего ожидать. Меня просветили о вашем посещении Нижнего мира. Был уверен, что даже с расчётами мало кому под силу повторить эксперимент, не имея нужного количества резерва. И я рад вручить вам честно заработанный приз. Он спустился к нам и передал патент. В очередной раз трибуны взорвались ликованием, и больше всех радовалась Галина. Всё это время она грызла ногти, считая себя виновной. Но зла на девушку никто из нас не держал. Порой встряски бывают полезны. Теперь, наученная собственными ошибками, она не совершит такую глупость. Оглядела ряды зрителей, и широкая улыбка сама выползла на лицо. Большинство присутствующих кусали губы и раздражённо смотрели на меня. Сами виноваты. Как можно было поверить варишкам? Теперь расплачивались за это. Справедливость в очередной раз восторжествовала. Главное, чтобы так было всегда. Никого не научил горький опыт гритора. И ведь уверенно не научит. Что бы мы ни придумывали, всегда найдутся те, кто пожелает нажиться на чужом. Но у меня появилась одна мысль, лишь бы в следующий раз не беспокоиться о последствиях. Диташа с Лойхиным на нас не смотрели, но и виноватыми себя не чувствовали. Зато настороженно косились на некоторых старшекурсников, наверняка ожидали мести. А ведь она последует. Многие, поставившие на них и потерявшие у ему денег, отыграются по полной программе. Подобное не прощается. Но меня эта парочка перестала интересовать. Сами обрекли себя на весёлую жизнь, когда решились на кражу. Мы с друзьями и родными отправились отмечать наш патент. Отец случился самодовольством, братья шли с высоко поднятыми головами и таким превосходством, будто только что выиграли как минимум половину мира. Рияна изредка перебрасывалась словами со знакомыми, рассказывая всем, какая умница и красавица ее сестра. Правда, к чему второе, я так и не поняла, не сватать же она меня вздумала. Сначала сама пусть замуж выйдет. Ресторация на этот раз была другая, но компания почти та же. Более того, сегодня и отлично провела время. К Сьерой Лефе всё время приглашали меня танцевать, да и братья от них не отставали. Временами мои чувства просыпались, позволяя в полной мере насладиться праздником. Тосты шли один за другим. Жаль, отец не позволял много пить, безжалостно разбавлял мой эль соком, так что спиртного в нём практически не было. Неудивительно, что к концу вечера на веселе были многие, только не я, с глухой тоской, наблюдавшая за весельем других, будучи абсолютно трезвой и равнодушной. По комнатам мы разошлись далеко за полночь. Завтра ещё один выходной, можно выспаться, что я и намеревалась сделать. Уже укладываясь в кровать, заметила Айшу, та сидела на подоконнике, потом прыгнула ко мне в постель. Надо что-то делать с твоими чувствами, мне нехорошо от твоего равнодушия, поделилась питомец. Сегодня, когда все веселились, ощущала тебя слишком монстра. В атмосфере радости и непринуждённости неуютно оказаться, словно в ледяном коконе. Прости. Сама не представляю, что делать. Чувствую себя глыбой льда, дрейфующей в море под палящим солнцем. Когда кажется, что начинаю оттаивать, всё резко обрывается. Знаю. Я ведь чувствую всё то же, что и ты. Но пока ничего не сможем сделать. Через полгода каникулы, думаю, нам с тобой стоит отправиться на изумрудный остров к драконам. Они помогут вернуть чувство или подскажут, как это сделать, вздохнула Пантера. В чём подвох? По её голосу поняла, что не всё так просто, как кажется, да и к драконам просто так не попасть. Если вдруг ты окажешься парой одного из них, покинуть остров мы уже не сможем. Драконы своё сокровище никогда не выпускают из рук, едва слышно прошептала питомица. Попытка не пытка. Если есть возможность, мы должны ею воспользоваться. А завтра обсудим план с друзьями. Вдруг ещё чего посоветуют. Отличное решение. А сейчас спи, тебе нужно отдохнуть. Закрыла глаза и оказалась на берегу живописного водопада. Он был настолько мощным, что становилось страшно. Но я знала, необходимо пройти сквозь него и попасть в пещеру, вход в которую он закрывал. Там находился клубок моей судьбы. Размотав его, я верну себе свою целостность, снова обрету чувство. Уже сделав шаг, почувствовала, как меня взяли за руку, но кто это был, рассмотреть не смогла. Ладонь определённо была мужской, но лицо парня будто в тумане. Вместе мы преодолеем все преграды. Шёпот на грани слышимости. Голос узнать невозможно, но он показался знакомым. Однако сколько ни напрягала память, так и не вспомнила, кому он может принадлежать. А потом я проснулась. Айша рядом не было, в гостиной раздавались голоса. Приведя себя в порядок, вышла из комнаты. На диване расположился ксиер с лефи, в руках ледышки уже знакомая чашка. Я зажмурилась, так захотелось кофе, что пожелала его, не раздумывая. Что за ксир разглядывал пустые руки, а я уже делала глоток. И кто тебе такой вкусный кофе варит? спросила, подходя ближе. Парни улыбнулись. На этот раз на парень не злился. Могла бы попросить? Я бы и тебе приготовил, усмехнулся он, беря ещё одну чашку со столика. Вообще-то он и приготовил. Но ты предпочла его чашку, видимо, она больше приглянулась, засмеялся Лефи. Двери, входная и из спальни подруги, приоткрылись одновременно. Из одной показалась Галина, из второй Раера. Девчонки, осознав, как совпали по времени, хихикнули. Я же, решив не откладывать разговор на потом, устроилась в кресле и произнесла: "Вчера мы с Айшей разговаривали о моей проблеме. У неё возникло предложение отправиться на изумрудный остров. Это единственный шанс вернуть мои чувства." «К драконам?» Лефи и два чая мне подавился. «Скажи, что это шутка!» «К сожалению, нет. Я вполне серьезна. Да, я знаю об опасности, но очень надеюсь, что не стану парой ни одному дракону». «Я отправляюсь с тобой», — категорично заявил Ксиер. Что-то, рассмотрев на моем лице, отрезал. «Илли, это не обсуждается. Одну я тебя не отпущу». «Со мной будет Айша», — попыталась оградить парня от опасности. «Хотя сомневаюсь, что ему там может что-то грозить». Она бессильна против чешуйчатых, хоть и является элементалем четырёх стихий. На изумрудном острове другая магия, она не позволит твоей питомице воспользоваться своей силой», пояснила Раера, устраиваясь рядом с братом на подлокотнике кресла. «А что за проблема?» — поинтересовалась Галина. Она не знала о моих пропавших чувствах, когда я делилась бедой с друзьями, и её не было. После той гадости, что наслал на неё гротх, чары подчинения и принуждения убрали вместе с чувствами. Сейчас или они тако всему равнодушны. Бывают моменты просветления, но редко и ненадолго. Она не может ни злиться, ни радоваться, ни любить. Да, временами нам всем приходится отключаться, чтобы действовать без эмоций, но тут совсем другое. Просветил девушку Лефи. У некромантки округлились глаза. Это ужасно. Но чем могут помочь драконы? И о какой опасности вы говорите? Шешучит ей мудрая раса. Они намного способны в том числе и влиять на нити судьбы, с которыми связаны чувства, начал объяснять Ксиер. А проблема в том, что любая девушка, попавшая на остров, может оказаться парой дракона. Ящера никогда не выпускает из рук свои сокровища, а пара для них священна, дороже любого золота. Она больше, чем сокровище, она их жизнь. Теперь понимаешь, почему за Тея или Анита так опасно. Её не отпустят, если вдруг что, выдохнула некромантка. Друзья кивнули, подтверждая. А если мы пойдёмся вместе, не унималась Галина. Раьера подавилась воздухом и посмотрела на подругу как на сумасшедшую. "Это ты сейчас пошутила? Ты понимаешь, что риск увеличивается в 3 раза? Ни один из нас не захочет оставлять подругу в руках чешуйчатого, если он выберет пару. А значит, покинуть остров мы не сможем. Всё равно не думаю, что положение так ужасно. Ты сама сказала: пара для дракона священна. Причинить ей вред он не сможет. Значит, будет носить на руках и исполнять любой каприз, а уж убедить влюблённого мужчину сделать, как ей надо, любая девушка в состоянии." Уверенно заявила и намерянка. «Я едва по лбу себя не хлопнула, а ведь она права и как сама не додумалась. Правда, мое мнение остальные не разделяли, как и уверенность Гали. Каждый думал о своем». Первым отмерк Сьер, обвел нашу компанию взглядом. «В любом случае, до лета у нас есть еще время. Вдруг получится справиться собственными силами. Пока надо думать об экзаменах, о драконах и их острове подумаем ближе к лету. А сейчас не мешало бы позавтракать». Мы спустились в столовую, но без Галины. Она убежала к себе в корпус, получив вестник от Савра. Ребятам срочно понадобилась помощь некромантки. Подходя к дверям, услышали скандал. На миг остановились, переглянулись. Кажется, кому-то не сладко приходится. Проигравшие распалялись все больше, обвиняя воришек в убытках. Громче всех кричала баронесса Сортиера. Сама я с ней не сталкивалась, но была наслышана. «Ведьма с даром земли, проклятийница! Характер не сахар!» Чуть что не по ней, мгновенно вспыхивала и лезла в драку. С такой связываться себе дороже. Именно её голос сейчас разносился по столовой. У нас в руках было такое сокровище, а вы его толком до ума не смогли довести. А всех убеждали, что выигрыш и патент уже у нас в кармане. Да вы даже приблизительно не воссоздали то, что должно было получиться. Мы исправили ошибки в формулах и сделали всё в точности, как было в тетради, оправдовалась Диташа. Никто не мог предположить, что это набросок. подхватил Лохин. Да ладно, а история с граритором вас ничему не научила? Не могли подумать своими хвершавыми мозгами, что это ловушка на подобии той, с ужасным заклинанием для маркиза. Вы хоть испытание проводили? Не унималась Сартьера. Не только проводили, но и пытались подсмотреть за Элеонитой и Ксером, но у них прочный полог невидимости ничего не видно. Зло процедило воровка. Я едва не расхохоталась, посмотрела на друга и, подмигнув, ткнула в него пальцем. «Оказывается, мы еще и виноваты остались!» Навесив на лицо ледяную маску, парень открыл дверь. Голоса вмиг стихли. Ксьер обвел всех пронзительным взглядом, остановился на деташе и, не скрывая иронии, спросил. «Может, еще стоило разъяснить вам нашу идею? Показать настоящие формулы? А то и сделать все за вас? Потому что амбиции зашкаливают, а мозгов не хватает самим что-то сообразить». Голос ледянел с каждой фразой. Наконец, жидкость в стаканах на столах студентов всё-таки замёрзла. Варишки сжались, не смея поднять голову, остальные молчали. В этом проигрыше только ваша вина, Ксиер посмотрел на баронессу. Никто не заставлял вас сверять вара, неужели вы идиоты? Поверили, что Элеонита оставила настоящую тетрадь с расчётами на видном месте, и потом не пыталась искать и вела себя достаточно спокойно. Да, этот факт меня смутил. призналась Сартьера. Но эти двое были так убедительны, что многие купились. А что теперь делать, не знаю. Золотые одолжила, отдавать нечем. И столько ярости было в голосе, на миг показалось, она порвёт этих двоих собственными руками. В следующий раз будете умнее. И это всех касается. Воровство ещё никому не приносило удачи. К тому же только автор идеи может много изменить, доработать и усовершенствовать, пусть даже в последний момент. а тот, кто пожелал воспользоваться голыми формулами, не зная конечного результата, не смогут. Учтите на будущее. Грозно предупредил Ксьер и направился в нашу обеденную зону. Оставив нас за столом, парни ушли на свою половину, а мы с Райерой заказали себе обеды, и пока остальные еще переругивались, занялись усладой для желудка. После еды я поспешила к воротам встретить отца, заранее о причине визита он не сообщал. Мы отправились в одну из дальних беседок, где мало кто бывал. Не успели расположиться, как воздух пошёл рябью, открылся портал и появилась бабуля. Я готова была броситься ей на шею, но пришлось сдержаться, ведь по идее, герцогиня Дорги не могла знать эту женщину. "Здравствуй, Аасар. Привет, милая. Как ты освоилась?" тепло поинтересовалась бабушка. Бросила взгляд на мужчину, тот хмурился, но недовольным не выглядел, скорее задумчивым. "Привет, бабуль." Наплевав на конспирацию, я поднялась и обняла её. «Всё отлично! Мне здесь очень нравится! Я успела отличиться, получила два патента, представляешь? Тут такой простор для фантазии!» «И патента получила, и сама едва жива осталась!» — буркнул отец, поглядывая то на меня, то на родственницу. «Давайте-ка всё по порядку!» — строго потребовала бабуля. «Обязательно! Только я бы хотел знать, что происходит!» Герцог даже привстал, попытался своим фирменным пронизывающим взором заставить нас смутиться, но под взглядом женщины сел обратно. «Асар, скажи, тебя не смутил факт, что в семье потомственных магов родилась пустышка?» — спросила гостья. «Скорее поразило. За две тысячи лет в нашем роду таких никогда не рождалось», — подтвердил мужчина. «Признаться, я даже сомневался, что это мой ребенок». Это действительно был не твой ребёнок, но вины супруги в этом нет. Наверное, у нас с отцом стали одинаково большие глаза. Как это ребёнок не мой, но супруга не виновата, процедил Герцк. Это мой дорогой ошибка богов. В тот момент они немного увлеклись дегустацией вин, потому и промахнулись не глядя. Души изначально подселили не в те тела. Твоя дочь с огромным резервом и уникальной магией отправилась на землю в закрытый мир, а душа обычной девочки попала в тело твоего младенца. Отсюда и отсутствие магии. Пропустить их сразу через портал для обмена я не могла, чревато. Та, что жила у тебя, погибла бы. Пришлось ждать до ее семнадцатилетия. Только тогда я смогла совершить обмен. Так что, дорогой мой, теперь твоя настоящая дочь с тобой. Я, поражённая, переводила взгляд с родственницы на герцога. Новость в голове укладывалась плохо. Наверное, такое же состояние было у отца. Всё это время я считала, что занимаю чужое место, хоть бабушка и раньше говорила про ошибку богов, но я и предположить не могла, что герцог мой настоящий отец. С этим ещё предстояло свыкнуться, но тут постучалась мыслишка. «Интересно, арку я прошла сама или благодаря своей магии и созидательного желания?» В голове вспыхнул ответ. Сама. Не вдали зашелестели кусты. Родственники настороженно уставились на тропу, а я почувствовала знакомое умиротворение. Это моя Айша, нагулялась, теперь ищет меня, поторопилась объяснить, а то на ладонях герцога уже появились ганьки. Айша? Кто это? спросила бабуля. Пантера запрыгнула в беседку. Гарата? Что она здесь делает? Пришла к хозяйке, не стоит волноваться. за меня ответила питомица. «Но они обитают только в Нижнем мире», глянув на меня с уважением, выдохнула гостья. «Моя дочь и там успела побывать, и с призраками в проклятой усадьбе познакомиться, и развоплотить их. Теперь это ее собственность», в голосе отца сквозила гордость. «Рассказывайте все по порядку, Илька, я хочу знать, что ты успела натворить за четыре месяца», потребовала бабуля. «Натворить? Ну уж нет». Я, конечно, успела выделиться, но только с положительной стороны, произнесла с фальшивой обидой и хмыкнула. Рассказывала ничего не упуская. В беседке то охи, вздохи звучали, то смех. Закончила своим последним достижением патентом. Меня тепло обняли, на глазах женщины выступили слёзы. Я знала, что здесь ты найдёшь своё место. Этот мир принял тебя, и теперь ты его часть. А как там мой двойник? Сдала сессию? Работу получила? По взгляду поняла, что не всё так гладко. Сдать-то сдала, но с ней сложно. Нелюдимая, плохо усваивает информацию, ни к чему не стремится. Не знаю, что с ней делать, вздохнула бабушка. Да ей время, уверена, всё образуется. Сама в это слабо верила. По воспоминаниям тела уже составила характеристику девушки. Её вообще ничего не интересовало. Как она намеревалась жить дальше, оставалась загадкой. «Кстати, ты забыла еще кое-что рассказать», — прищурилась родственница. В недоумении уставилась на нее. «Ты о чем? Я вроде ничего не утаила». «Твои чувства. За все время, что я здесь, ты ведешь себя как робот. Твоя улыбка фальшива, словно по памяти механически растягиваешь губы, напрочь забыв, как это делается. Ни эмоций, ни чувств». Что произошло?